сближение миров как основа проявления паранормальных способностей Большое спасибо за интересную книжку о девочке, читающей мысли. Такие знаки следует очень собирать. Они проявляются сейчас повсеместно. Так и наши местные газеты уже несколько дней полны сообщений о девочке, помнящей свою прошлую жизнь. Прилагаю газетную вырезку и суммированный русский перевод. Привожу вам параграф из книги Живой этики о девочке, читающей мысли. Способность ребёнка, о котором вы говорили, есть прямое доказательство ранее сказанного. Когда ребёнок употребляет чистую психическую энергию, он знает неслышимое для других. Но когда воля рассудка действует, то ток основной энергии прерывается. Сказано: будьте просты духом. значит, позволяйте чистой энергии действовать. Не затрудняйте ее потока. Поймите, что насилие рассудка лишь обедняет вас. Так ученый знает, какую книгу взять с полки, не рассудком, но чувствознанием. Люди правы, когда действуют этим неотмененным чувствознанием. И еще. Напрасно удивляются многие появлениям детей – помнящих своё прошлое. Именно теперь много рождается таких явленных посредников с тонким миром. Они помнят и о пребывании между жизнями, но их не умеют расспросить. Не в том дело, что они помнят о зарытых деньгах, но они могут рассказать о ценных ощущениях. Так происходит сближение двух миров, и это обстоятельства предшествуют великим событиям. Но многие долго не поймут, насколько всё меняется вокруг. Помните старую сказку, как царя везли на казнь, но он был так далёк от этого, что по пути заботился о камне, выпавшем из короны. Условие развития психической энергии. Правильно заботиться о действиях, ибо в каждом действии уже заложена новая возможность. Народная пословица под лежачий камень вода не течёт прекрасно выражает оккультную истину. В движении жизнь, в прекращении его смерть. Психическая или жизнедательная энергия развивается и нарастает только при постоянном и ритмическом применении её, но судорожные проявления её ни к чему не приводят и даже губительны. Вот почему все занятые и деятельные люди очень выносливы и долговечны. Поэтому не будем опасаться нагруженности, но постараемся соблюдать известный ритм и обретём спокойствие во всех действиях наших. Сотрудничество значительно облегчит принятую ношу. Вы знаете, в какой прогрессии нарастает сила согласных энергий. Сейчас вышла книга Братство. Пусть эта книга говорящее о высоком братском единении не останется лежать на полке мёртвым грузом при неизбежной встрече с учителем сможем ли взглянуть ему в глаза если не исполним основного завета о единении